Глава двадцать 23. Мурова тощего субъекта в углу зала я засёк сразу, как только вошёл. Серая личность, как про таких говорят. Дешёвая снаряга, затасканная обувь и сосредоточенный взгляд, устремлённый на меня. Я бы, наверное, не придал этому человеку никакого значения. Сколько таких живёт в мешке. Посмотрел и забыл. Обычный новичок, который сейчас намели Вот только мне не понравился его взгляд, оценивающий, словно прикидывает стоимость моей снаряги. Наверное, будь у меня с собой оружие, я бы уже пристрелил паренька. Просто потому, что мое тренированное тело чувствовало исходящую от него угрозу. Не знаю, что на меня нашло, но я обуздал свои эмоции и уселся за свободный столик рядом с панорамным окном и заказал бутылку пива. Безмятежно потягивая пиво, я из-под тишка наблюдал за улицей. Не забывая и про сидящего в углу новичка. Парень старался выглядеть спокойно и натянул на лицо маску безразличия. Но вот только он был паршивым актером, И то и дело я замечал, как он косится в мою сторону. Бутылка водки и немудреная закуска на столе, но новичок к ним едва притронулся, ковыряется вилкой в тарелке и делает вид, что поглощен этим процессом. Наконец я вспомнил его. Это же один из парней, на которых я взял заказ у Снупа. Вот так везение. Я надеялся, что ухлопал их всех, а тут вот такой неприятный сюрприз. Я хлебнул пиво, парень меня признал, и, судя по его настороженному виду, догадался, что у меня на него заказ. Иначе чего ему так дергаться? Хотя странным было другое. Охрана на входе обычно тщательно всех досматривала на предмет оружия. А новичок, судя по всему, был вооружен. Проблема: ходить в форте с оружием не запрещено. Вот только то, что у него не отняли ствол, говорит о том, что парень состоит в дружине. Дерьмо, если он стуканет в администрацию, то моей операции придет конец. При таком раскладе мой хитрый план полетит к коту под хвост. Единственный вариант свалить это выбраться через окно. Жаль придется бросить оружие. Хотя, если я буду расторопным, то зайду в оружейку с улицы. Решено. Я поднялся из-за стола и ленивой походкой направился в сторону туалета. Затем спустился вниз по лестнице и толкнул дверь. Маленькие оконца закрыты массивными решетками. Нечего и думать о том, чтобы выбраться через них. Прижавшись к стене, я вытащил из кармана разгрузки портсигар с пылью. Затем извлёк одну из трубочек, надорвал бумагу и сделал глубокий вдох. Все, теперь нужно двигать на выход. Главное, не столкнуться с кем-нибудь из посетителей. Правда, мне придется бросить оружие и как-то выбраться из форта. Я замер у лестницы и затаил дыхание. Входная дверь медленно открылась. Парень из зала проскользнул в предбанник. Медленно прошел вдоль ряда одинаковых кабинок и остановился у последней, откуда доносилась какая-то возня. Бах, бах, бах. Пластиковая обшивка двери превратилась в решето. Послышался звук упавшего тела. Стрелок толкнул ногой дверь и заглянул внутрь. Сидевшему в кабинке парню не повезло. Убит на повал. Похоже, новичок принял его за меня. Я же воспользовался оплошностью нападавшего и, оказавшись за его спиной, рывком свернул его тощую шею. Пистолет звякнул, ударившийся кафель. Я ухватил мертвеца за шиворот и затащил в кабинку. Все, теперь нужно спешить наверх. И неплохо было бы придумать какой-то отвлекающий маневр. Нельзя, чтобы произошедшее здесь связали со мной. Вся народу видела, что я пошел сюда. Я поднял мертвеца и усадил его на унитаз. Затем подобрал лежащий на полу пистолет. На секунду задумался, правильно ли поступаю, а затем вставил ствол в рот трупа и плавно нажал на спуск. Грохнуло. На стену плеснуло красным. Аккуратно стер отпечатки с оружия и уложил ПМ на пол рядом с трупом. Все, пора идти наверх, пока действие пыли не закончилось. Стараясь идти бесшумно, я поднялся по лестнице и вернулся в зал. Уселся на свое место и придал лицу скучающее выражение. Мне повезло, что народа в зале не прибавилось. Наоборот, большинство посетителей за время моего отсутствия покинули зал. Оставшиеся, судя по их виду, уже изрядно приняли на грудь. Кто-то спал, уткнувшись лицом в столешницу, другие пьяно смеялись, а остальные нестройным хором подпевали бряцающему на сцене музыканту. «Все, время вышло. Я с удовлетворением понял, что пыль прекратила свое действие. Как только маскировка слетела, я поднял руку и подозвал официантку. «Еще пиво и сухариков, огласил я свой заказ. Женщина кинула и протянула руку. Я порылся в разгрузке, вытащил несколько камней и оплатил заказ. Сейчас главное дождаться, пока обнаружат трупы и убедиться, что гадюка успешно прошла казино в зажигалку. Вот только в это чудесное заведение можно попасть лишь если ты состоятельный клиент. В идеале было бы неплохо разжиться наличностью. Вот только где ее взять? У убитого новичка в карманах гулял ветер, а тратить остаток наличности со счета по меньшей мере глупо. Не говорить же было гадюки, что мой план заканчивался именно на том, что мы проникли в форт. Сейчас я лишь импровизирую и пытаюсь найти выход. Похоже, придется выбирать отправиться в горный дом или же попытать счастье на арене я же сейчас в неплохой форме решено как только пойму что гадюка вошла в зажигалку отправлюсь на арену кстати а девушка почему-то задерживается или пока я занимался возникшей проблемой она вошла в здание и сейчас находится внутри я бросил взгляд на часы нет пока еще рано по нашей с ней договоренности, она должна находиться где-то у кпп Это мои нервишки шалят. Дружный гул одобрения разнесся по залу. Ну, слава яйцам. Доморощенный музыкант закончил исполнять очередной хит. Я медленно потягивал пиво и бросал ленивые взгляды в панорамное окно. Наконец, стройная фигурка девушки появилась в поле зрения. Гадюка поднялась на порог, поправила волосы и решительно постучала в дверь. Хмурый вышибала придирчиво осмотрел наемницу, что-то спросил, а после призывно махнул рукой. Девушка кивнула и пошла следом. Отлично. Похоже, девушка справилась. Суета у барной стойки заставила меня покончить с наблюдением. Несколько крепких парней уводили изрядно принявшего на грудь новичка. Похоже, паренек попал в долговую яму. Вон как они сноровисто выворачивают его карманы. Паренька вывели на улицу, дали в зубы, чтобы не возникал, и загрузили в серый УАЗик. Не повезло парню. Теперь будет сидеть в долговой яме у мерзо, пока не согласится на него работать. Я просидел за столом еще около получаса, прежде чем увидел, как к зданию подъехала машина из комендатуры. труповозка, так ее тут называли. Несколько человек с носилками прошли через зал и через несколько минут вынесли убитых. По залу прокатилась волна шепота. Тем временем высокий мужик с нашивками помощника коменданта достал несколько листов бумаги. Понятно, Бюрократия и сюда добралась. Похоже, никого особо не побеспокоило произошедшее. Я ожидал, что вход перекроют и возьмут у всех показания. Но люди мерзо, похоже, плевали на все процедуры. Видимо, всех устроила первая пришедшее на ум версия, исходя из которой поиздержавшийся новичок изрядно выпил, а после поспорил о чем то с малознакомым парнем и грохнул его, после чего раскаялся и вышиб себе мозги. Ну а что, вполне складно. Проблема лишь в том, что парень состоял на службе в форте, а значит вполне может быть, что комендатура станет носом рыть землю, или я слишком загоняюсь, и подобные разборки здесь в порядке вещей. Действительно, прошло не больше двадцати минут, как помощник коменданта протянул бармену протокол. Тот ознакомился с содержанием бумаги и размашисто подписал. Ну а что? С одной стороны, правильно, Начни они сейчас шмоны тотальный допрос. И тогда заведение лишится изрядной доли прибыли, а для мерзой деньги это главное. Помощник коменданта выпил пару рюмочек, перебросился с барменом парой слов и обвел взглядом помещение. Большинство клиентов потихоньку двигали к выходу, явно опасаясь, что могут угодить под горячую руку. Правильно, лучше не привлекать внимание комендатуры. Я собрался было двинуть следом за всеми, но заметил, что к зданию подъехала еще одна машина. Из нее выбрались несколько человек. Черная форма, типовое оружие, бронежилеты. Гвардейцы мерзо. Им-то чего тут понадобилось? Оба мордоворота прошли в ресторан через служебный вход и уже через пять минут вышли обратно с парой однотипных холщовых сумок. Инкассаторы, мать их. Гвардейцы загрузились в машину и уехали в сторону административного квартала. Я поднялся из-за стола и двинул в направлении выхода, ежесекундно опасаясь, что меня вот-вот окликнут. Наконец я оказался у окошка оружейной. Протянул свою карту. Дежурный сверил данные со своим журналом и вернул мне мои стволы и разгрузку. Ну все, теперь я снова вооружён и очень опасен. Выбравшись на порог, я закрутил головой, пытаясь понять, в каком направлении идти, чтобы выйти к Арене. И в этот момент затылок взорвался вспышкой боли, и кто-то выключил свет.